Путешествие под Землю. К рассказу о моем втором путешествии на Луну Я хочу прибавить историю, правдивость которой также неоспорима, но странность которой превосходит первую. После возвращения с Луны я поселился у своего родственника. Под его влиянием я стал очень много читать. Книга «Путешествие в Сицилию» породила во мне сильное желание посетить гору Этну. И я отправился в путь. Дорогой я не встретил ничего интересного. Другой путешественник на моем месте рассказал бы столько вымышленных приключений, что у читателя голова закружилась бы от его фантастических рассказов. Но я никогда не прибегаю к вымыслам, И, как читатель, успел уже убедиться, говорю только правду. Но возвращусь к рассказу. Сначала я поселился в хижине, стоявшую под горы. Немного отдохнув и оправившись после путешествия, я поднялся на вершину Этны и стал ходить вокруг кратера, представлявшего собой огромную воронку. Но сколько я не расхаживал и не заглядывал в отверстие, я ничего не мог рассмотреть. Наконец, я решился спуститься в воронку. Уже в начале спуска я почувствовал себя, как в русской бане. Чем ниже я спускался, тем больше повышалась температура. Пылающие угли немилосердно жгли мое тело, но приходилось терпеть, так как возвратиться обратно было невозможно. С каждой секундой скорость моего движения увеличивалась, и через несколько минут я достиг дна. Страшный шум оглушил меня. Вокруг раздавались проклятия, крики и какое-то особое рычание. От сильных ожогов и от удара при падении я потерял сознание. Когда я открыл глаза, то увидел около себя самого вулкана, окруженного циклопами. Я не верил своим глазам, так как считал их существами мифическими, и вдруг оказалось, что они существуют на самом деле. Оглушивший меня во время падения шум, проклятия и рычание слышались по той причине, что циклопы уже три недели о чем-то спорили. Заинтересованные моим появлением, они моментально прекратили споры и затихли. Вулкан склонился надо мной и заметил ожоги. Он сейчас же подошел к своему шкафу, достал оттуда мазь и пластырь и, собственно, ручно наложил их на мои обожженные места. Через несколько минут мои раны зажили. Затем он предложил мне бутылку нектара и других вин, которые пьют только боги и богини. Вино освежило меня. Повязки и пластырь, покрывавшие мое лицо и тело, были сняты, и вулкан отправился со мной к своей супруге, Венере. Он познакомил меня с ней. и попросил ее окружить меня особенным вниманием и заботой. От всего существа супруги вулкана веяло божественной прелестью. Я до сих пор еще прихожу в восторг, когда вспоминаю о ней».